Элейна Уркхард. Ловушка для птицелова. Часть 1. Глава 1. Из вентиляции до Джеррими доносились крики. Он прекрасно их слышал, но не обращал внимания. Его ежевечерняя рутина стояла на первом месте. Скучные и обыденные дела, благодаря которым он чувствовал себя самим собой. Даже самое простое действие повернуть рукоятку древнего крана в его опрятной ванной словно заземляло его, помогало обрести спокойствие. Его вечер обычно заканчивался у зеркала. Он вылезал из душа, затем неспешно брился, Ему нравилось залезать в кровать с чистым телом и чистым разумом. Он тщательно следил за тем, чтобы каждый вечер проходил одинаково, не ни на какие внешние обстоятельства. Сегодня его обычную рутину прервал особенно громкий вскрик. Джереми уставился в зеркало, чувствуя, как его начинает затоплять гнев, прорастал в нем словно сорняк. Звучащий из подвала вопли казались почти ритмичными они мешали ему думать он ненавидел громкие звуки всегда сколько себя помнил когда он был маленьким каждый раз когда он оказывался в людном месте ему начинало казаться что мир вокруг стремительно уменьшается зажимая его в тиски единственный звук который приносил ему наслаждение это шум болотных топий. эта многоголосая симфония всегда убаюкивала его словно теплое одеяло. Звуки дикой природы вот настоящая музыка для ушей. Он попытался отрешиться от воплей. Его рутина священна. Он вздохнул, убрал с алба выбившуюся прядь светлых волос и включил радио с у раковины. Настоящую музыку Джереми тоже любил. В ней он находил умиротворение. Из динамиков зазвучала Hotline Bling, исполненная Дрейком, И Джерроми тут же выключил звук. Долгожданного облегчения не наступило. Иногда ему казалось, что он родился в неподходящее время. Он медленно смыл с рук кровь и грязь, стараясь не обращать внимания на приглушенные, полные страданий и стоны, которые слышит из вентиляции. Затем он долго рассматривал себя в зеркало. С каждым годом его скулы выступали чуточку сильнее. Возраст берет свое, и это приносило Джереми странное удовлетворение. Множество абсолютно нормальных, уравновешенных людей всегда восхищались изящными очертаниями черепных костей. Большинство из них даже не понимали, как примитивно зловещие их пристрастия. Они не позволяли себе как следует присмотреться к дикой стороне собственного разума, ещё миллионы лет назад сформировавшейся у наших предков из-за потребности выжить любой ценой. Не хотели увидеть черты, которые эволюция сочла полезными. Люди зачастую слишком тупы, чтобы понять их собственные пристрастия, рождены генами, берущими свое начало из безжалостных жестоких времен. Джереми совсем не выглядел порочным. Он казался безобидным, а временами мог выглядеть совершенно нормальным. Вот поэтому это все и работало. Существует такое растение Аморфофалус титанический. Иногда его попросту называют трупным цветком. Он огромен, прекрасен, И у него нет никаких защитных механизмов, которые представляли бы опасность. Но когда он цветет, примерно каждые десять лет, он источает аромат, напоминающий тухлое мясо. И он отлично живет, Можно сказать, процветает. Джереми не так уж сильно отличался от трупного цветка. Люди стекались поглазеть на это удивительное растение, И многие его любили, несмотря на все странности. Завтра четверг. Четверги для Джерри все равно что пятницы, хоть он и ненавидел это выражение. С тех пор, как он перешел на второй курс в Туланском медицинском университете, он с удовольствием пользовался возможностью брать на работе отгулы по пятницам. И хоть в пятницу ему все еще нужно будет побывать на паре лекций, Выходные у него теперь начинались на день раньше. А выходные это время, когда он занимался большинством своих дел. Сегодня Джереми был особенно взбудоражен. Планы на нынешних гостей у него масштабные. Конечно, ему придется постараться, чтобы довести все до конца. Джерми не хватало еще одного гостя. К ним присоединится Эмили. После того, как они начали вместе работать на биологии, Джеррими много недель анализировал ее поведение и пришел к выводу: она та, кто сможет наконец-то бросить ему долгожданный вызов. Несколько раз в неделю Эмили бегала по утрам. У нее не было вредных привычек, а значит, выносливости у нее должно хватать. Она жила с двумя соседками в Панчитуле. Они вместе снимали большой дом. Эмили, конечно же, слишком уж жаждала поделиться подробностями своей жизни с новым напарником по лабораторным. Но в остальном она была уверенной в себе, способной, умной. Словом, обладала всеми качествами, которые помогут ей в игре. Остальные, конечно, тоже по-своему полезны, но Джерми считал, что после такого длительного пребывания в его доме они не смогут полноценно участвовать в запланированных на выходные мероприятиях с прошлой субботы другие два гостя уже успели немного пострадать. Джереми встретился с ними в Бьюкенни. Ему даже заранее готовиться не пришлось. Обычно он предпочитал поближе узнать потенциальных гостей, как это было с Эмили, но эти двое удобно подвернулись ему под руку. Словно сама вселенная умоляла помочь ей избавиться от от отбросов общества. И, конечно, Джерми подчинился. Кэти и Мэт были до боли обычны. В их головах не единой собственной мысли. Они, не задумываясь, отправились домой к обладателю столь изящных черепных костей, стоило ему только пообещать им наркотики. К нынешнему моменту Кэти и Мэт уже поняли, решение было скверным. Из вентиляции снова донесся болезненный стон, и Джереми ощутил, что теряет терпение. Он бросил свой вечерний ритуал незаконченным и бегом спустился вниз по лестнице в подвал, туда, где сейчас живут его гости. Он тут же услышал, как тихие стоны Кетти сменились полными ужасов с хлипами. Она отшатнулась назад, маленькая и хрупкая. Тебе надо понять, что сейчас ты в гостях, в чужом доме. произнес Джерми, глядя в ее грязно-коричневые глаза. Кэтти была безнадёжно непримечательна. Безжизненные каштановые волосы липли к ее покрытой засохшей кровью шеи. Весь ее вид так и кричал: "Я живу в трейлере". Хотя она изо всех сил пыталась это скрыть. Передние зубы у нее слегка выпирали, словно у грызуна, и это могло бы быть очаровательным, если бы Кетти не была такой идиоткой. Когда он подошел к ней в баре, она рассказывала Мэту какую-то смешную историю о том, как была cheerлидером в старшей школе. История абсолютно жалкую и неинтересную. Кроме того, скорее всего, Кетти существенно приврала, учитывая в какой физической форме Она пребывает сейчас. Джереми поправил ремни фиксирующие Кэтти на стуле, проверил капельницу, которую поставил от обезвоживания. Все в порядке, никаких проблем. И пакет с физраствором закончится еще не скоро. Вот Мэт ведёт себя уважительно. Постарайся быть больше похожей на Мэта, Кэтти. Джерми широко улыбнулся и взмахом руки указал на молчаливое и неподвижное тело Мэта, обмякшее на соседнем стуле. Они оба прекрасно знают, что он попросту отключился во время прошлого визита Джереми. Вероятнее всего, от шока. Кэти принялась громко подвывать, и Джерми закатил глаза. Сейчас она попросту испытывала его великодушие. Отчаяние Кэти вызывало в нем лишь отвращение и ничего более. Некоторое время Джерми тихо стоял напротив, затем потянулся через темноту к радио, расположенному ровно между двумя стульями, и нажал кнопку включения. Подвал наполнился мелодией Эдвина Коллинза. Такая девушка, как ты, и Джереми улыбнулся сам себе. Наконец-то хоть один приятный звук. Так-то лучше. И он начал покачиваться в такт музыки, предоставив Кэти еще один шанс взять себя в руки. К концу первого куплета она начала безудержно рыдать. Джерми без раздумий схватил в руки плоскогубцы и одним быстрым движением вырвал отвратительно розовый ноготь с большого пальца ее левой руки. Рывком приблизил к себе ее искривленное в рыданиях лицо, так близко, что они коснулись носами. сами. один звук И я начну выдергивать зубы. Ясно. Кэти смогла только кивнуть, но Джереми удовлетворился и этим. Он отбросил плоскогубцы в угол и подмигнув отправился вверх по лестнице. В детстве Джереми жалость встречалась нечасто, как и множество других вещей, если уж говорить на чистоту. Его отец был мужчиной суровым, но справедливым, и приходя домой Он ожидал определённую степень подчинения и от жены, и от сына. Если Джереми удавалось поймать его в подходящем состоянии духа, отец с готовностью учил Джерми множеству полезных и интересных вещей. Он работал автомехаником. И хоть настоящего образования у него не было, Джерми всегда гордился тем, что его отец работает с самолетами и стремился хоть глазком посмотреть на величайшее творение человечества но если момент был выбран неподходящий джерми ожидала жестокое наказание несмотря на его непредсказуемость джерми каждый день с нетерпением ждал отца с работы они мало чем занимались вместе но все же были моменты которые джерми ценил после целого дня проведенного наедине с матерью он наслаждался уютной тишиной повисшие в гостиной, пока они с отцом смотрели телевизор перед сном. Дни Джерми обычно были наполнены пренебрежением и игнорированием, сдобренным редким проявлением внимания от матери, таким бурным, что это было даже чересчур. Казалось, она не может контролировать свои чувства. Их было то слишком мало, то слишком много. Внимание Джерми всецело занимали книги. Его надёжное убежище от непредсказуемого поведения родителей. В семь лет он все еще не учился в школе. Но насколько бы невнимательной ни была его мать, каждые несколько дней она водила его в библиотеку, что стояла на авеню Святого Чарльза. Они всегда ходили туда по рабочим дням, пока отец был занят на работе. В то время Джереми еще не понимал, что его мать таскает его в библиотеку с единственной целью: У неё была интрижка с одним из библиотекарей. Так или иначе, он превосходно усвоил преподанные ей уроки коварства и обмана. Он быстро выучил, что никогда нельзя говорить отцу, что мать оставляет его одного шататься туда-сюда вдоль книжных полок, а сама в это время уходит в подсобку вместе с мистером Керовым. И еще важнее, он научился красть. И научился он этому сам. Джереми приносил домой книги, тайком сунутые под пальто или в рюкзак. Нельзя было рассчитывать, что мать согласится расписаться для него в формуляре. Сейчас Джереми понимал, что работники библиотеки скорее всего просто из жалости отводили взгляд в сторону, позволяя ему брать что хочет, но в то время он чувствовал себя так, словно только что провернул ограбление банка. Иногда мисс Нокс, одна из библиотекарей, Пробовала с ним поговорить. Как-то раз она даже набралась смелости спросить, все ли у него в порядке дома, и голос у нее дрожал от беспокойства. Джерми не ответил. Вместо этого он попросил у нее книгу по лаботомии. Недавно он ознакомился с этой архаичной медицинской практикой и с ее самым ярым поклонником, доктором Вальтером Фриманом. На выходных Его отец смотрел повтор одной из серий Фронтлайна "Сломанные умы". Рассказывалось в ней о жестокости психиатрической медицины, и особенное внимание уделялось лоботомии методу, которому подвергали пациентов, диагностированных такими тяжелыми заболеваниями, как, например, шизофрения. Врачи одним точным разрезом отсекали от мозга тот участок, который, как они считали, был ответственен за типичное поведение. Больше всего Джереми покорила методика префронтальной лоботомии доктора Фримана. Джереми помнил, как про это шутили. Лоботомия ножом для колки льда. Невероятно провокативное название, которое вызывало в его воображении образ Хирург в безупречно чистом халате, одержимый желанием исследовать психически больной разум. Позже В 1992 году он услышал, как небрежно в новостях рассказывают о так называемой лоботомии, которую серийный убийца Джеффри Дамер использовал, чтобы подчинить себе своих жертв. Джереми тогда почувствовал отвращение. Дамер был настолько клиническим идиотом, что думал, будто сможет создать послушного зомби, вводя в мозг жертвы чистящее средство и кислоту. Он был амбициозом а называть это лоботомией это все равно что говорить, что Тэд Банди просто ходил на свидание. Джереми практически видел, как доктор Фриман вращается в своем гробу. Джереми был ребенком, жаждущим знаний, и поскольку эту потребность никто не удовлетворял, он подкармливал свой голод с помощью собственных экспериментов. Совет его отца, услышанный в далеком детстве, Эхом отзывался в его ушах всю жизнь. Хочешь узнать что-нибудь новое, сынок? Вскрой это.